Когда отряд Мельника прорывался на парк Победы, на его стороне был элемент неожиданности. Но теперь, когда дикари организовали оборону и выставили своих нелюдей, шанса преодолеть созданные заслон, кажется, не было. Единственным выходом оставалось бегство другим путем. В голове промелькнуло, как тюремщик обмолвился о том, что со станции в неизвестном направлении уходили туннели, которых не было на карте метро.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 Артем схватил его за плечо. Скорее, у них там какая-то тварь, которая их гипнотизирует, затреторил он. Нам этот заслон не прорвать, там другой выход есть, за переходом. Верно, это ж двойная станция. Отходим, принял решение сталкер. Держите баррикаду, назад, шагом, шагом. Бойцы медленно, словно нехотя, зашевелились. «Подстегивая их новыми приказами, Мельник сумел заставить отряд перестроиться и начать отступление прежде чем из темноты в них полетели новые иглы. Когда они ступили на ступени перехода на вторую половину станции, один из членов отряда, шедший последним, вскрикнул и схватился за голень. Он чуть переступал деревянными ногами несколько секунд. Артем видел это в отсветах фонаря, потом все тело раненого свела чудовищной судорогой. Его перекрутило словно джанта после стирки тряпку. И он упал на землю. Отряд остановился. Под прикрытием щитов двое свободных бойцов бросились поднимать своего товарища. Но все было кончено. Его тело на глазах синело, а на губах выступила пена. Артем уже знал, что это означает, как знал этот похожий мельник. Возьми его щит, шлем, автомат, быстро, приказал он Артему. Отходим, отходим, закричал он остальным.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 Они уже почти бежали, потом кто-то бросил далеко вперед домовую шашку, и воспользовавшись неразберихой, отряд начал спускаться на пути. Удивленно вскрикнул и упал на землю еще один боец. Носилки с раненым Антоном нести теперь пришлось только троим. Показывается, По, за счета Артем так и не решился и несколько раз стрелял назад на угад. Потом наступило странное затишье. В них больше не летели иглы, хотя, судя по шелесту шагов и голосов вокруг, преследование не прекратилось. Обравшиеся с храбрости Артем выглянул наружу. Отряд находился в десятке метров от входа в туннель. Первые бойцы ушагнули внутрь, двое, развернувшись, обшаривали лучами подступы и прикрывали остальных. Но потребности в прикрытии не было. Дикари Карц не собирались следовать за ними в туннель. Столпчивший из полукругом, опустив плевательные трубки и прикрываясь руками от слепящего света фонаря, они молча чего-то ждали. "Враги великого червя, слушайте!" И столпы выступил вперед тот самый бородатый вождь, который отдавал распоряжение во время допроса. "Враги идут в священные ходы великого червя. Добрые люди не идут за вами. Сегодня туда идти запрет!" Большая опасность, смерть, проклятие. Пусть враги отдают старого жреца и уходят. Не отпускать их. Не слушать их. Немедленно распорядился мельник. Отходим. Они осторожно продолжали движение. Артем и еще несколько бойцов, которые шли последними, отступали пять и не спуская остающуюся позади станцию из прицела. Сначала за ними действительно никто не шел. Со станции доносились голоса.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 Висела тяжелая каменная пыль, со стороны станции полсетки дым. Что рухнуло, спросил кто-то. От одной гранаты на соплях все метро держится. Но зато уж не сунуться, пока завал разберут. Этого связать и с собой уходим, времени нет, неизвестно, когда они опомнятся там, отдал приказ подошедший мельник. Привал они сделали только через час.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 Дикарю, моляющемуся мчаск сквозь тряпку, добился того, что конвоиры подвели его к старику, и опустившись перед ним на колени, скованный руками, он погладил его по голове. Маленький Олег бросился к носилкам, на которых лежал его отец, и заплакал. Пороличь Антона прошел, но он впал в забычье, так же как и в первый раз. Сталкер тем временем поманил Артема в сторону, тот больше не мог сдерживать любопытство. Как вы нас нашли? Я ведь думал уже все, съедят, — признался он мельнику. Да что вас искать-то было? Вы дрезину прямо под люком оставили. Дозорную через полчаса заметили, когда Антона к чаю не дождались. Просто сами туда не отважились соваться. Охрану выставили, начальнику доложили. Петя меня совсем чуть-чуть не дождался. Потом я еще к Смоленску ушёл на базу за подкреплением. По тревоге собирались но все-таки... На все время нужно. Пока ещё акклиматизироваться. Я только на Маяковской начал понимать, что к чему. Там, похоже, было тоже обваленный боковой туннель. Мы с Третиком там разделились, по карте искали, где вход, может быть. метров на пятьдесят разошлись. Он, наверное, ближе к входу подобрался. Всего на три минуты отошёл. Кричу ему. Он не отзывается. Подбегаю, лежит весь синий. Вспух глуботы дрянью обмётно пена тут же было не до поисков за ноги взял его и на станцию пока тащил, вспомнил Семёныча его историю с отравленным часовым посветил на третяка, точно, игла в ноге. тут всё и начало становиться на место отправил тебе поскорее гонца чтоб ты оставался на станции дела уладил вернулся но не успел неужели на Маяковской тоже они удивился Артём